Глава 18. Очередной коридор вывел в большую круглую залу, на противоположном конце которой стоял босс. Воительница располагалась на подиуме, в золочёных латных доспехах, и над ней горела табличка «Страш врат». Дама выглядела весьма сурово, и острое копье в ее руках говорило о том, что просто вот так, по доброте душевной, путников дальше она не пропустит. «Если мы сейчас вяжемся в бой, то придется проходить данж целиком», – напомнил танку Кеплер. «Ты говорил, что сегодня ненадолго?» Маяк с сожалением глянул на время и кивнул. «Да, у меня всего полчаса осталось. У бабушки юбилей 70 лет. Если я не явлюсь, меня исключат из семьи. А может, и проклянут. У меня по материнской линии все как одна ведьмы, пошутил танк. «Но предлагаю, раз немного времени есть...» расправиться вот с этими прислужницами, и он указал на четырех гарпий охрану зала. Хотя бы будем знать, что от них завтра ждать. Кеплер кивнул, и танк кинулся в атаку. Гарпии оказались прямо таки бешеными монстрами. Они драли когтями все до чего могли дотянуться, вызывали хлопанием крыльев вихри, которые мешали использовать магию, а еще иногда и издавали закладывающий уши свист. Пэм только и успевала взмахивать руками, чтобы прикрывать щитами сокомандников и лечить их одного за другим. Данш пожалуй, по сложности перестал уступать рейду. В приоритете у лекаря всегда здоровье танка. Но Прист помнила, что маяк лишь играет. А вот если прилетит магу, то Кеплер испытает всю гамму чувств. Если он, конечно, не притворялся и не дурил ее. Хотя разве можно так правдоподобно притворяться? Три гарпии уже лежали поверженными, когда последняя снова издала свист, и в этот раз танк, на котором не успел обновиться щит, его… услышал. Он медленно развернулся и вместо того, чтобы разить своего истинного врага, рубанул в сторону мага. Кеплер отскочил, но краем лезвия ему все таки распорола брючину. Заструилась кровь, и Полина, уже накладывая полный хил, видела, как в раз побледнело загорелое лицо парня. Заклинание почему-то не подействовало. Прист попробовала венец здоровья и еще пару вариантов послабее. Шкала жизни не менялась, но, что важнее, не затягивалась рана. К этому моменту Барт с ассасином и вышедший из-под чар танк добили, наконец, гарпию. Лариэль, перекидываясь обратно в эльфийку, попыталась лечить мага сама. Ситуация не изменилась. Кеплер, впрочем, уже, кажется, все понял – И, выдернув ремень из брюк, наложил над порезом жгут. Бинты у кого-то есть! Осипшим голосом произнес он. Маяк, сконфуженный, толком не понимая, что происходит, протянул пачку. Пэм тут же оказалась рядом, отобрала ее и, закатав обрывки брюк-мага, принялась накладывать повязку. Когда-то давно она ходила на курсы первой помощи и еще что-то оттуда помнила. В группе повисла неловкая тишина. «Хилл в данже работать перестал?» – уточнил танк. Похоже на то». С сомнением проговорила Барт и тут же накинула ноток на чуть поцарапанного ассасина. Его шкала здоровья тут же заполнилась под завязку. «Странно», – проворчал танк, разглядывая интерфейс Кеплера. «И дебафа на тебе вроде никакого. Кажется, мы вам что-то должны рассказать» проговорил Мак вопросительно смотря на Приста, словно спрашивая у нее разрешения. Пэм кивнула. Ситуация все равно выходила из-под контроля сильнее и сильнее. В общем, прошу только не перебивать и не бросать группу, пока я не договорю. Потом воля ваша. И Мак аккуратно придерживаясь за стену сел. По выступившим у Артема по краю лба каплям пота Полина поняла, что рана и болит не дуром. Но ничего, чтобы облегчить его состояние, придумать не смогла. Обезболивающие заклинания WTF не предусматривала. Да и кому они нужны были в мире, где нет боли? Короче, это звучит дико, но я и Пэм сейчас находимся внутри игры. Вы сидите у своих компьютеров и двигаете мышью, трекболом, может, виртуальными перчатками. Мы же тут воплоти, так сказать. И Мак покрутил руками какую-то занятную комбинацию которая WTF в базе своих эмоций и действий точно не содержала. «Этот данж – единственный вариант выбраться в реальный мир. Доказательств у меня нет, но ты, маяк, знаешь, я бы так прикалываться не стал. Нам нужна завтра помощь с прохождением сопределья. Это все. «Как... как это вообще возможно?» С ужасом переспросил Нак. Кеплер лишь развел руками. «Знаю не больше вашего». В основном только догадки. Но если нам удастся выбраться, обещаю накрыть поляну за мой счет. И Мак попытался улыбнуться. «А я ведь о чем то таком догадывался», – пробормотал стамеска. Еще на рыбе, когда пристр вануло на кладбище, непонятно зачем. Ваш разговор тогда, конечно, можно было бы списать на ролевуху, но уж больно много настоящих переживаний было на твоем лице, Пэм. И я» добавила Барт и захихикала. «В игре точно нет функции взобраться на колени и целоваться в засос?» «А я просто верю», – пробасил Нак. «Хотя очень рассчитываю послушать потом эту историю целиком». «Но что сейчас делать с твоей ногой?» Кеплер пожал плечами. «Если хил вдали от данжа тоже не подействует, то что ж, победим, тогда и разберемся.